При этом использованы данные, полученные и обобщённые крупнейшими советскими исследователями Древней Руси: академиками Гряковым, Тихомировым, Рыбаковым, Лихачёвым, профессором Мвродиным, а также их учениками и последователями. В истории нашей страны вторая половина первого тысячелетия нашей эры была эпохой постепенного разложения первобытно общинного строя, и медленное зарождение в его недрах вся дальних отношений. Период VI-IX веков, указывает Рыбаков, можно назвать предфеодальным, так как в это время окончательно дозревали высшие формы родоплеменного общества в виде прочно организованных союзов племён, и постепенно изживали себя основные ячейки родового строя, маленькие разрозненные и замкнутые родовые коллективы, хозяйственной необходимость, которая была обусловлена примитивной техникой подсечного земледелия. Поступательное развитие производительных сил проявилось прежде всего в успехах сельскохозяйственной деятельности восточных славян. Ограниченность археологических материалов и недостаточно внимательное изучение древнерусских письменных источников Привели дореволюционные историки о Киевской Руси к ошибочному выводу о том, что основой славянского и древнерусского хозяйства была охота, а земледелие якобы стало важным фактором хозяйственной жизни наших предков лишь во второй половине XI века. Галина Крыбаков образно охарактеризовал этот вывод как вопиющее искажение исторической действительности, которое убедительно просергнуто советской исторической наукой. Современная археология располагает огромным арсеналом данных, доказывающих наличие высокого уровня земледельческой культуры не только в Древней Руси IX века, но и у славянских племён более раннего периода отечественной истории. В давних времен успешно развивалось земледелие в лесостепной зоне Среднего Приднепровья, где еще в первой половине первого тысячелетия нашей эры славяне выращивали хлеб и для собственных нужд, и для продажи в страны античного мира. Далеко вглубь веков уходит и начало земледелия в лесной зоне расселения древних славян. Было бы крайне неосторожно, предупреждает рыбаков, резко разграничивать лесную и лесостепную зоны в отношении их хозяйственных возможностей в период возревания славянской государственности. Различие было, но это различие скорее количественное, чем качественное. Одни и те же виды хозяйственной деятельности были возможны тогда и в лесостепне, и в более теверной зоне лиственных лесов. Разным был объём урожая, разным количество труда, затрачиваемого крестьянином на распашку открытой земли или на расчистку земли из-под ликового леса. На смело примитивной и трудоёмкой подсечной или огневой системе освоения новых земель, выжигании лесных массивов под пашню, приходило пашенное земледелие, многократное использование уже окультуренных земельных участков. Обработка их с помощью сначала сохи, а затем деревянного плуга рало, в который вспрягались волы на юге или кони на севере. Применялись двупольная и трёхпольная системы севооборота, что повышало урожайность и степень её гарантированности. Возделывали многие злаковые культуры: мягкую и твёрдую пшеницу, рожь, просо, ячмень. Все бобовые культивировали волокнистые, коноплю и лён, выращивали репу, капусту и тому подобное. Успехи земледелия подготавливали почву и для увеличения прибавочного продукта, и для более полного разделения труда, а значит, и для дальнейшего развития общественных отношений и форм духовной жизни. Отмечая это, академик Лихачёв писал: Основой успеха в Руси в развитии всех сторон культуры, ее внешнеполитического могущества, ее быстрого общественного развития был труд русского народа, труд земледельческий в первую очередь. Продолжило развиваться и становиться все более интенсивной отраслью хозяйства и животноводства, поставлявшее землепашцам рабочий скот, с войном боевых коней, ремесленникам шкуры для последующей обработки и превращения их в одежду, обувь, седло, воинский доспех и так далее.